До глубокой ночи этого бесконечного дня мы выкладывали наши придержанные в рукаве козыри. Император узнал, как с помощью лотереи избавиться от кучи подаренных сервизов, которые, как все ненужные вещи, занимают прорву места, а выбросить жалко. про налаживание сообщений между городами и об общественном транспорте. О почте, о сдаче в аренду своих пустующих охотничьих домиков и поместьй. об организации набережья, санаториев и пансионатов, об экскурсиях по замку и еще о многом другом, что окружало нас в своем мире и о чем мы до поры до времени благоразумно умолчали. Сосискин, пользуясь случаем, решил убить двух зайцев, припомнить эльфам упущенный им контракт и, наконец, влезть в карман к государству. Он целых 20 минут так плел о том, что во всех прогрессивных мирах изготовления и продажи крепких спиртных напитков держится в руках государства, что император не устоял под его напором и, подняв из постели своего секретаря, преддиктовал ему указ, согласно которому все самогоноварение отныне становилось казенным. Я от своих щедрот поделилась несколькими рецептами приготовления этого нектара, подчеркнутыми в детстве когда я ездила со своей подружкой к ее деду деревню с лихорадочным блеском в глазах записывая за нами как заправская стенографистка император периодически признавался в своей необразованности в финансовых вопросах и изредка делился сомнениями которые мы душили в самом зародыше но у народа нет денег чтобы платить за почтовые марки это у тебя в казне нет денег А у народа они есть всегда. Просто надо уметь их достать. Да кому нужно проводить первую брачную ночь в одном из моих почти заброшенных дворцов? Толпам новобрачных, которые будут рассказывать своим детям, что зачали их на императорской кровати. Кто купит лотерейный билет, чтобы выиграть какие-то тарелки? Да простолюдинки будут драться за эти билеты. Каждой хозяйке хочется небрежно бросить гостям, что они обедают на том же, на чем в свое время трапезничал сам их правитель. Ларды меня не поймут. Сюрреализм тоже никто не понимает, но все соглашаются, что это гениально. Как можно торговать лардством и придворными должностями, да еще ставить на них дроу с их грязными деньгами? А тебе не все равно, чистые это деньги или грязные? Везде вокруг политиков крутятся грязные деньги, и никого это не смущает. Ты император и должен думать о благе империи, а не о том, на какие средства строить это благо. Сосискин начал выдыхаться и под конец из последних сил простонал. И вообще, напиши на своем гербе девиз «Деньги не пахнут» и забей на всех. Ты император, и тебе плевать, что там о тебе кто думает». «Правильно! Объяви присуждение девиза своей привилегии и дери за это деньги!» Прикрывая ладушкой зевающий рот, поддержала его мое стержательство. Я была выжата, как лимон. Последние часы мы постоянно говорили, переводили на доступный язык многие непонятные для императора слова, спорили и доказывали на примерах эффективность наших земных методов. Увидев мой осоловелый взгляд, Жаждущий знаний сразу извинился, что так нас утомил. Несмотря на мои протесты, лично отнес меня в отведенную нам комнату и оставил в покое. Сосискин тут же захрапел, а я умылась, разделась и легла в кровать ждать императора. Надежные источники, явно гордясь за своего генерального, давно сообщили, что он славится быстротой принятия решений в отношении женщин, и если вбивает себе что-то в голову, то уже не отступается. В течение всего вечера он сначала кидал на меня задумчивые взгляды, которые потом переросли в открытое восхищение. Их императорство явно решило воспользоваться своим статусом и заодно получше разобраться в моей анатомии. Я уже почти заснула, как из приоткрывшейся двери раздался голос, уточнивший «Дарья, вы еще не спите?» и показался его облататель. Сосискин вынырнул из-под одеяла и сердито пропыхтел. — Нет, мы не еще, мы уже не спим. — А вот что вам-то не спится? Что, именной кинжал решили всучить? — Почему кинжал? — Я пришел сюда вручить кольцо. От растерянности сдал себя наш визитер. — А, свататься пришли! Голосом строгой мамаши, гоняющей от красавицы дочери, ораво мужиков, мечтающих провести с девицей ночку на сеновале вместо посещения ЗАГСа, прозевал пёс. «Ну, сватайтесь, сватайтесь, только вот своего родительского благословения я вам не дам». «Почему?» – опешил кандидат в мужьяц позаранок. «А потому что! Ты только не обижайся, ведь ты хоть и принц, но нищий, а Дашка у меня девушка богатая». так что разбивать ей сердце мыслями «он женился на мне по любви или из-за денег» я не позволю. Объяснил свою позицию отец невесты и, залезая снова под одеяло, великодушно обронил. Ну, конечно, она девушка взрослая, все сама решить может. Так что вы не обращайте на меня никакого внимания, паркуйте, голубки. Мне стало неловко перед императором за этот спектакль, и я, глазами показав на оставленное снаружи ухо, Покинув кровать, слегка прихрамывая, вышла на балкон. Он последовал за мной. Прикрыв плотно дверь, переминаясь с ноги на ногу, он проблеял. — Я хотел вам сделать предложение стать моей женой лично, но ваш зверь опередил меня и, решительно сдвинув брови, встал на колени и протянул мне раскрытую ладонь с кольцом. — Дарья, разделите со мной бремя управления страной, станьте моей императрицей. Я глупо захлопала ресницами, думая о том, как бы поделегатнее избежать кольцевания, а моя жаба корчилась в муках при виде того, от чего я сейчас буду отказываться. Довольно массивное, из мерцающего металла кольцо не было бы ничем особенным, если бы не украшавший его огромный дымчатый камень с чудом державшимся на нем золотым гербом империи. Такое же, но только с камнем побольше, красовалась на среднем пальце правой руки моего новоявленного женишка. Только я и моя стойкость знали, чего мне с моей сорочей страстью ко всяким блестящим фигулькам стоило сдерживаться и не сгробастать его в своей ручонке. Если бы не прилагающийся к нему муж и захудалая империя, я всенепременно бы его схватила, а так пришлось спрятать за спину потные ладошки, чтобы не совершить глупость. видите мои колебания, император начал кратчево меня уговаривать принять его предложение. «Дарья, я знаю, что вы избранная и можете погибнуть, но я почему-то верю, что все будет хорошо. И пусть мы оба пока не испытываем друг другу романтических чувств, но я уверен, что в дальнейшем смогу полюбить вас и сделаю все возможное, чтобы вы ответили мне взаимностью». «Угу, тоже нам, Верк Сердючка, ишь ты распелся!» Хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Понимает царь Горох, что без тебя ему ни со светлой, ни тем более с темной империей не справиться. Вот и засуетился. Сварливо заворчало мое недоверие ко всем мужикам в принципе на пару со скептицизмом, давая мне время придумать красивый ответ. Процесс включился проснувшийся от всего происходящего мозг и быстро продиктовал ответ. Император, Вы мне сказали, разделите бремя управления. Я согласна разделить его с вами, но взамен прошу у вас ответа. Вы согласны разделить со мной управление более чем на тысячи миров? На Наусканная серым веществом, кратчево спросила мое здоровое желание уйти от такой ответственности. Кольцо покатилось, выпав из ладони, а я мысленно погладила себя по голове. Кто добровольно захочет взваливать на себя такую обузу? Хоть и приврала, что миров у меня тысячи, но результат того стоит. Вон как император засуетился. поди уже лыжи смазывает, чтобы свалить от меня подальше. Но я пребывала в радужном настроении и поэтому позволила неудавшемуся супругу сохранить императорское достоинство. Я не требую от вас немедленного ответа. Подумайте до завтрашнего вечера. Император почтительно поклонился, подхватил с пола кольцо и спешно ретировался. А я, наконец-то, смогла спокойно заснуть. На следующий день мы за ранним обедом или поздним завтраком еще пару часов натаскивали главного феодала по экономике и политике, после чего Сосискин объявил остаток дня выходным и отправился на замковую кухню снимать пробы со всех блюд, затем инспектировать запасы в кладовых А мы с императором, совершив экскурсию по замку, вышли прогуляться в парк. Присев на скамейку, он неловко начал объяснять, почему не может принять мое щедрое предложение. Но я сочувственно положила руку ему на плечо, покачала головой и, с сожалением сказала все за него. «Не надо ничего объяснять. Я сама понимаю, что интересы вашей страны превыше всего». «Тебе бы в театре играть!» Такими талантами веру Комиссаржевскую затмила бы. Вытирая слезы, захлюпало мое расстроенное тщеславие, обломившееся с императорством. Неприятный момент был преодолен, и дальше разговор пошел о моем мире, родителях, детстве, почему мне не нужна армия и помощь волшебников, магов и прочих налей без палочки. Когда стало темнеть, я попросила отправить нас домой, и клятвенно пообещала, что на днях заскочу еще поболтать. Император, вздохнув, попрощался, и через полчаса мы с псом, обожравшимся на дармовых харчах, оказались дома. Там нас ждала вся наша трясущаяся охрана и верный Папандопула. Я быстро выпроводила светлых экстрасенсов домой, велев вернуться на следующее утро, а оставшимся телохранителем и напарнику Сосискина предложила выпить за наше благополучное возвращение. Никто, кроме Сосискина, не понял причину моей щедрости. Еще с самого первого дня, как нам представили хвосты, я, заранее планируя внезапный отход, приобрела у одной темной колдуньи, пристроенной мной в косметический кабинет выводить бородавки, замечательную травку, которая гарантировала принявшему отвар из нее двухдневный здоровый крепкий сон. Вот поэтому я и выпроводила светлых, опасаясь, что кто-то из них почувствует ее наличие в поэле. А сама, быстро разлив по рюмкам самопляс на аналоге клофелина, не дрогнувшей рукой, отправила всех дроу в мир сновидений. Как только охрана захрапела, мы с псом, по заранее разработанному плану ухода в подполье, достали с чердака давно собранный рюкзак и доукомплектовали его чековыми книжками. небольшим мешочком с наличностью и моей шкатулкой с драгоценностями. Переодевшись в свои любимые трикотажные штаны, майку и кроссовки, я сунула в подкладку ветровки кинжалы, проверила, на месте ли моя змея в пупке и, надев распознавательный перстень, закуталась в плащ, закинув на плечо убранный в мешок рюкзак. Я первая шагнула из дома, намереваясь как можно быстрее попасть в показанную нам драконом пещеру, но вместо этого провалилась в темноту от нанесенного мне сзади удара по голове.